Интерлюдия 5. До недавнего времени Ганс фон Бюхель думал, что жизнь прекрасна. Он был богат и недурен собой, у него была влиятельная родня и собственное маленькое баронство, пожалованное отцом при рождении. У него было много самых разных женщин, хорошее вино на столе и разрешение на охоту в землях графа Адельмана. Чего еще можно желать от жизни? Нет, многие бы с ним не согласились. Например, баронство было действительно маленьким, всего четыре крохотные деревеньки. Вино, что не переводилось у него на столе, было не самым лучшим. Неплохим, сладким, но обычным. И угощать им кого-то из высшего благородного сословия было бы неприлично. Женщины. Тут все было и проще, и сложнее, как и всегда с женщинами. Они и в самом деле прыгали в постель к Гансу. Но, как правило, за деньги. либо же находясь в абсолютно неадекватном состоянии после употребления вина. Да и разрешение на охоту было по большей части фикцией. Ему было можно охотиться в отцовских землях лишь на птицу. Никаких тебе кабанов или оленей, никакого тебе лося. В общем, не охота, а баловство. Но с другой стороны, кто же на охоте охотится? Главное это именно разрешение. Оно давало возможность пустить пыль в глаза и занять охотничий домик на землях отца, а там вино, женщины, какие уж тут кабаны и лоси. И лично ему, Гансу, вино нравилось, и развратные женщины тоже вполне устраивали. С ними было проще и безопаснее, из-за них не окажешься вдруг в чужой дикой стране без разрешения вернуться. Кто же мог знать, что миленькая хохотушка, что сама прыгнула в постель к Гансу, Окажется внебрачной дочерью графа Морица. Впрочем, основное тут то, что именно внебрачная. Самому графу было плевать на нее, но от чего-то было не плевать его наследнику. Людвиг просто взбесился, когда узнал, что эта девка побывала в постели фон Бюхеля. Прискакал со свитой и вызвал на дуэль. А Ганс, как назло, был пьян и на дуэли не сдерживался. Как итог, наследник Морица мертв. скандал разразился знатный еще бы третий сын графа Адольмана зарезал наследника графа морица дело чуть было до войны родов не дошло но вмешался герцог карл удачливый постановил что сделанного не вернуть людвиг погиб и устраивать из за этого бойню между его подданными нецелесообразно лучше отправить барона фон бюхеля куда нибудь подальше например в варварскую русь у него у герцога как раз лежит приглашение на учебу от одной из местных правительниц. Сказано-сделано. Все довольны и впечатлены мудростью владыки Саксонии и Баварии, а провинившийся барон едет к варварам. До недавнего времени Ганс фон Бюхель думал, что жизнь прекрасна. Теперь же он знал, что это совсем не так. И хоть княжество Ульчинское оказалось не таким диким, как он предполагал, но этих самых «но» было множество. Другие непонятные обычаи, очень сложный язык, который теперь приходилось учить, потому что местные бояре все как один делали вид, что не знают немецкий. Нормального недорогого вина было не достать, а главное – женщины. Они не желали даже думать о том, чтобы доставить Гансу удовольствие, даже когда барон показывал им пару серебряных монеток. Скорее всего, они просто не знали, что такое серебро, и что с его помощью можно что-нибудь купить. Дикие люди. И никакой надежды на прощение раньше срока. Так Ганс считал до того момента, пока на местном балу, устроенном хозяйкой этих варварских земель, не встретил Маркуса. Его сходство с Карлом Удачливым было просто потрясающим. И фон Бюхель подумал, что это его билет домой. Если рассказать владыке, что где-то в далекой варварской стране живет его бастард, а кем же еще может быть этот Демин, то вполне можно заслужить прощение или хотя бы послабление. В общем, Ганс с Маркусом познакомился и еще больше убедился, что он сын Карла, только настоящий саксонец может так пить. Да что там, Маркус даже его умудрился перепить, а это мало кому удавалось. Фон Бюхель заснул, а когда проснулся, то Демина уже не было. И это так сильно расстроило Ганса, что он решил во что бы то ни стало его догнать. Кое-как, объяснившись со слугами на выходе, барон узнал, что Маркус с друзьями уехал буквально только что. Немедленно затребовав своего коня, он бросился в погоню и чуть было не угодил в засаду. Засада, правда, была не на него, а на Демина, но засада же. И не будь Ганс настолько пьян, то он немедленно бы кинулся на помощь новому знакомому. Но сейчас боец из него никакой, потому фон Бюхель решил просто тихо постоять на безопасном расстоянии и посмотреть, чем все закончится. Посмотрел. И теперь, полностью протрезвевший из-за увиденного, погонял коня прочь, не разбирая дороги. Главное, подальше отсюда, подальше от владыки. Ганс мысленно благодарил всех богов, что никто его не заметил, потому что люди сознанием такой тайны долго не живут. Более-менее успокоился фон Бюхель, лишь в своей комнате на постоялом дворе, после того, как выпил целую бутыль местного пойла, некой медовухи. Успокоился и решил, что об увиденном надо молчать. Никому и никогда, кроме владыки. Но сам Ганс написать письмо Карлу Удачливому не мог. Значит, придется посвятить в эту тайну отца. А уж граф Адельман сможет правильно распорядиться этой информацией. «Срочно надо найти бумагу и перо», — бормотал фон Бюхель, открывая вторую бутылку медовухи. «Если подать все правильно, то мне и наказание отменят, а может и наградят».